102. Теперь ты должна на мне жениться. Цзинь цинь обхватила голову руками в безмолвном отчаянии. Растерянность уменьчу усменилась тревогой. Что с тобой, Сяоцинь? взволнованно спросил он. Что же я наделала? Показала мне крылья, машинально ответил он. Вот именно! С надрывом отозвалась она. И что, с этим не так? Все, не так! О! Он помолчал немного, ожидая, что она как-то объяснит это все не так. Но девушка замкнулась в мрачном молчании. Послушай, осторожно окликнул он ее, если я сделал что-то не так, скажи мне, это я виновата, не ты, угрюмо возразила Цизаньцинь. Виновата в чем? Я не должна была показывать тебе крылья. Я совершила преступление. Мне придется за это ответить. Глаза у Минчжу широко раскрылись. «Преступление?» — проговорил он медленно, точно пробуя это слово на вкус. «Какое преступление?» «Я показала тебе крылья». «Показать крылья — это преступление?» «Да». «Я никому не расскажу, если ты об этом. Но птичьи предки... Преступление? Почему?» «Нет, в чем?» Цзынь-цзынь нахмурилась. «Нельзя показывать крылья. Никому, кроме своего мужа или жениха. Кому попало, нельзя». «Я разве кто попала?» — с укором спросил Уминчжу. «Ты не мой жених». Вот оно. Уминчжу невольно засмеялся, заслужив от нее разгневанный взгляд. Но от сердца у него отлегло. Теперь, когда он понял причину ее беспокойства, он легко мог обернуть ситуацию в свою пользу. Хватило бы и пары фраз. Оно и выеденного яйца не стоило, это преступление. «Это легко исправить», — заметил он уже серьезно. Просто нужно поменять. Цзинь Цзинь-цинь ответила ему растерянным взглядом. У подождал, выгнул бровь. Неужто не поняла. Жениха поменять, уточнил он и опять выжидающе уставился на нее. Что, опять никакой реакции? Бровь у Минчу поползла еще выше. Если слов недостаточно, подумал он, придется доказывать поступками. Он расправил плечи и выпустил крылья. Раскрыл их, точно собирался взлететь. Солнце прокатилось по ним волной радужных искр. Цзынь-цинь явно была потрясена их размахом. Верно, так близко она видела их впервые. У подошел к ней, сложил крылья куполом, накрывая и себя, и ее. Солнечный свет померк, но внутри, там, где они стояли, не стало темно. Их освещало приглушенное сияние, изнанка его крыльев слабо, но узнаваемо Светилось золотом. Так во мне пробудилась древняя кровь. Едва слышно проговорил Уминчжу. Зынь-цынь нерешительно ткнула куда-то в перья пальцем. По телу Уминчжу пробежали мурашки. Перья встопорщились, немного щекотно, но больше возбуждающе. Внутренняя сторона крыльев была чуткой, и это был очень интимный жест — трогать кого-то понизу. Он незаметно сглотнул, но не удержался и хихикнул ты мои крылья», — торжественно провозгласил Уминчжу в ответ на ее вопросительный взгляд. «Не удержалась», — смутилась Цзинь-Цинь. «Тогда возьми ответственность», — потребовал он, пытаясь состроить суровое лицо, но видят птичьи предки, как нелегко было это сделать. Каждая клеточка его тела требовала, чтобы он ухмылялся во весь рот, как глупый птенец, настолько был счастлив. «Мои крылья никому нельзя трогать», — объявил он, кое-как состроив серьезную гримасу. «Твои нельзя показывать, а мои трогать». «Но ты их трогала». «А это значит...» Он сделал многозначительную паузу и объявил. «Ты теперь должна на мне жениться». Цзынь-цынь, казалось, дар потеряла, когда это услышала. «Что? Жениться! Возьми на себя ответственность за то, что ты сделала», строго повторил он но глаза его так и поблескивали весельем. — Что я сделала? — эхом откликнулась она. Глаза ее по-прежнему были широко раскрыты. — Крылья мои трогала. Крылья дзень у могут трогать только супруги. Поэтому ты должна на мне жениться. Она опомнилась, наконец, мотнула головой. — Что ты такое говоришь? Я не могу на тебе жениться. Как женщина может жениться на мужчине? Именно такого ответа Уминчжу и ждал. Он кивнул и согласился. «Не может, поэтому я сам на тебе женюсь, и это решит нашу проблему». «Нашу? Что?» — не поняла она. «Нашу проблему с женихом». «Не с тем женихом», — принялся объяснять умень чужу, очень стараясь не закатывать глаза при этом, поскольку Цзинь -цинь опять глядела на него немигающим, непонимающим взглядом. «Показывать твои крылья можно только жениху, трогать мои крылья можно только невесте». «Но мы не жених и невеста. А вот если мы станем женихом и невестой, то кто тогда скажет, что я не могу смотреть, а ты трогать?» Он прищелкнул пальцами. «Проблема решена». «Что с твоей логикой?» — потрясенно выдохнула Цзынь-Цынь. «А что с ней не так? Сама посуди. Мы с тобой золотые птицы. В большей или меньшей степени наследники своих кланов, одного статуса. У нас много общего, не находишь?» «О каком петухе может идти речь?» — настаивал Ум хотя речь о петухе вовсе и не шла. «Разве я не лучше него? Лучше жениха, чем я, тебе не найти, как и мне, невесты!» «Ты... да при чем тут... как вообще... что за хинею ты несешь? «Крылья трогала?» «Трогала. Так женись!» — категорично сказал Ум «Смотреть можно, а трогать — это уже домогательство. А раз домогалась — женись. У хищных птиц так принято». Откуда мне было знать? И перышка моё ты забрала, — прервал он ее. Нужно было дожимать, пока она не опомнилась. — Да ты мне сам его всучил, — возмутилась девушка. А залог? Мы залогами обменялись, платками. Это считай, что помолвку заключить. Осталось поцеловаться только. — Не буду я с тобой целоваться, — вспыхнула она. — Можно и после свадьбы нацеловаться, — согласился уменьчужу, смягчая тон. — Для помолвки хватит и этого. «Я уже помолвлена!» У Менчжу пренебрежительно фыркнул. «С петухом-то? Да какой из него жених? Он даже летать не умеет. И перышка его у тебя нет, и платок-то ему не вышивала, и крылья ему не показывала. Ну и, само собой, крылья-то его тоже не трогала. Так кому из нас ты невеста?» Ошеломлённая его напором, цызынь-цынь попятилась, открыла рот, чтобы сказать что-то или, быть может, возразить, Но Умминчжу был готов использовать главный козырь и использовал его без малейших колебаний. «Или я тебе не нравлюсь», — припечатал он. Конечно же, она не могла бы этого сказать. Он ведь знал, чувствовал, что нравится ей. Просто она слишком наивна и неопытна. Но для того и существуют мудрые и искушенные жизнью вранье, Он немногим опытнее нее, Вороны, чтобы помочь ей разобраться в себе и своих чувствах. — И не вздумай мне отказать, — поспешил прибавить он. — Все равно это бесполезно. Ничего, кроме согласия, я не приму. — Что за нахальная птица? — возмущенно сказала Цзинь-Цинь. Лицо её буквально полыхало. «Это — Это я-то? — притворился оскорбленным умень чужу. — Кто из нас трогал чужие крылья, а? Она закрыла лицо руками и пробормотала. — Ты Цзинь-У, а я Цзинь-Я. — И что? — А то. — Глупости. Мы оба цизынь-и. Да может и не существовало никаких цзинь И, но мы-то есть, и ты трогала мои крылья, добавил он, погрозив ей пальцем. Цизинь Цынь закатила глаза. Сколько раз ты еще это повторять собрался? У Миньжу сделал вид, что задумался, и после весело объявил, сколько угодно раз, чтобы ты об этом не позабыла. Да такое забудешь. У Минджу ухмыльнулся.